Эпилог Я мчалась на мото по пустынной дороге, но, доехав до реки, вынужденно затормозила. А все потому, что карта ошибалась. Здесь должен был располагаться мост, по которому я перебралась бы на другую сторону. Мост, конечно, был. Когда-то. Сейчас на его месте лишь развалины, уходящие под воду. Но ничего, не беда. У меня же мотоджет, а не какой-то там мотоцикл. Ловко развернувшись, отъехала немного обратно по дороге, снова повернулась к реке и, разгоняясь, нажала ногой на заветную панель. Мотоджет взмыл над землей буквально в нескольких метрах от реки. Отсюда открывался прекрасный вид, собственно, на широкую ровную реку, на лес и луга. А еще на замок. Вот замок... И есть моя цель. Добиралась до него по воздуху. Так приятно мчаться над землей, увеличивая скорость, увеличивая. Я уверенно держала руль и ни капли не боялась сделать что-то не так. Сегодня я не сомневалась, что у меня все получится. Река, похоже, была очередной подсказкой, потому что метку, где нужно войти, увидела на крыше. Значит, не зря решила весь оставшийся путь проделать по воздуху. На башенке, классической, такой круглой, с зубчиками по краям, развернуться особо было негде, но я умудрилась и мотоджет на крышу посадить и проехать немного, вовремя вырулив так, чтобы сделать круг, постепенно останавливаясь. Мотоджет пришлось здесь оставить. Взломала защиту на двери, открыла. А там внизу, вдоль винтовой лестницы, разверся настоящий ад. Там полыхало пламя. Но я не испугалась. Создала круговой щит, заодно натолкав вовнутрь побольше воздуха. Есть такое удобное заклинание. Чаще всего используется, чтобы плавать под водой, но раз мне нужно пройти сквозь огонь, тоже пригодится. Огонь сжигает кислород. Сквозь щит он ко мне не проберется. Но если полоса препятствия окажется достаточно длинной, я могу начать задыхаться. Вот теперь это не случится, перестраховалась. Я бесстрашно шагнула в огонь. Видимость здесь была приотвратная, но спуститься по лестнице все же удалось достаточно быстро. Пламя наконец закончилось, однако убирать щит я не спешила. Шагнула в комнату. Щит исчез сам собой, потому что я попала под прицел блокатора. Дальше действовала быстро и умело. Сосредоточилась, дотянулась до внешних потоков, разбросанных по окружающему пространству, раз уж от собственного резерва меня отрубили. Взяв немного магической энергии извне, швырнула в блокатор уничтожающим заклинанием. Не промахнулась, блокатор забарахлил и отключился. Я снова смогла воспользоваться резервом и призвала щит. Так на всякий случай. Однако ловушек больше не было. Я легко добралась до постамента с кристаллом. Вот его мне и нужно раздобыть. Защитной магии здесь было накручено немало, но чуток попыхтев, справилась с ней. Убедилась, что больше ничего не помешает, и осторожно взяла в руки кристалл. Есть! Получилось! «Можно возвращаться к Шайрану». Прикрыла глаза, обратилась к Дару и переместилась. С победным видом продемонстрировала Шайрану кристалл. «Отлично», — он улыбнулся. «Экзамен сдан на отлично. Впрочем, я даже не сомневался. И, кстати, мы опаздываем». «Ах, это мы опаздываем. Это, между прочим, ты на совете задержался и на мой экзамен опоздал». «Тебя возмущает, что я опять был на совете, или что я был там без тебя?» — ухмыльнулся Шайран, притягивая меня за талию к себе. «Ну уж нет. Если ходить по советам, то не успею освоить все, что запланировала. Ты уж на них как-нибудь сам. Куда, кстати, кристалл девать? На полочку в комнате поставить? Как напоминание об успешном экзамене?» «Думаю, мы найдем ему другое применение». Шайран провел ладонью над кристаллом, и он внезапно рассыпался. Зато теперь в моей руке оказалась невероятной красоты изумрудная подвеска. Наденешь ее сегодня. Подойдет к платью. Спасибо большое. Такая красота. Какое-то время мы с Шейраном целовались. Пока не вспомнили, что, в общем-то, опаздываем. А впереди еще столько приготовлений. Мне, конечно, помогут служанки, но опаздывать на торжество в Ливерее совсем не хотелось. А еще не терпелось увидеть Цирису. Как-то давно не было возможности встретиться. Последующие два часа я готовилась к торжеству. Супруга советника императора Таизира всегда должна выглядеть соответствующе. Мы поженились с Шайраном сразу после отбора. Откладывать не хотелось ни ему, ни мне. Тем более после образования двусторонней связи. В общем, нам очень хотелось пожениться. Никого это не удивило. За короткое время свадьбу сыграли все пары, образовавшиеся на отборе. Салахар пока не нашел свою пару, но, глядя на нас с Шейраном, твердо решил, что жениться будет только на своей избраннице, истинной паре. Правило это слегка нарушало, но ему было плевать. Кто-то из приближенных драконов умудрился предложить созвать еще один отбор, а потом убегал от разъяренного Салахара. Не только мне досталось на отборе. Мама, кстати, тоже пригласили на свадьбу в Таизир. В этот раз без всякого ментального воздействия. поэтому она была по-настоящему шокирована. Но ничего, постепенно свыклась и даже порадовалась за меня. Несмотря на то, что Шайран оказался драконом, мнение мамы о нем не изменилось. Перебираться с земли в Таизир она пока отказалась, сказала, что это уже слишком для нее, попросила время подумать. Поэтому пока я периодически моталась на землю к ней в гости. Следила, чтобы у мамы все было, и она ни в чем не нуждалась. По 10 обещанных миллионов каждая из первой семерки участниц отбора вручили. Часть этих денег я отдала маме на безбедное существование. Остальные решила пристроить потом, когда появится какая-нибудь гениальная идея. А земляне еще не узнали, что наш мир оказался под управлением Таизира. Устраивать массовое оповещение пока не планировалось. Кстати, Салахар наотрез отказался заниматься вопросами земли и спихнул все, что с ней связано, на Шейрана. Шайран не возражал, но работа у него, конечно, прибавилась. Он очень этого не хотел, но, чтобы мое обучение не проходило со скоростью улитки, пришлось нанять преподавателей. Шайран предпочел бы сам меня учить, но уж как получилось. Зато обучение с несколькими преподавателями на самом деле пошло в разы быстрее. Что же касается Земли? Решили, что для землян это будет слишком, в одночасье узнать, что Земля — не единственный мир, и вообще теперь в подчинении у драконов. Поэтому пока начали с малого. Отыскивали потенциально одаренных молодых людей и предлагали им, к счастью, не отбор. Им повезло гораздо больше, чем в свое время мне, потому что их зазывали на обучение магии. Пока рано говорить о результатах, но уже то, что видно сейчас, ошеломляет. Лет через пять у нас будет небольшая армия наших людей. Они вернутся на Землю, займут высокие должности — И это станет началом. Когда-нибудь земляне узнают об объединенных мирах. Когда-нибудь, когда у нас будет достаточно поддержки, чтобы все прошло безболезненно. А пока я тоже училась. Планов впереди было много. Энергетические вампиры угомонились. Шелос вообще в последнее время ведет себя на удивление тихо. Шехеловерион старается не высовываться, уж не знаю, что его так напугало. Неужели история с Демиургом, ставшая достоянием общественности? Одно дело — мечтать о целой ферме вкусняшек. И совсем другое — узнать, что эти вкусняшки вполне могут закрутить тебя в бараний рог. Ну а пока люди не научатся сами постоять за себя, за них постоят драконы, они тоже способны внушить ужас даже энергетическим вампирам. Ксандр, кстати, тогда действительно сбежал из тюрьмы Тейзира и направился прямиком в закрытые миры, откуда выбраться уже не так-то просто». Но Шайран решил, что было бы глупо недооценивать возможного противника. Поэтому за ним там приглядывают, чтобы не устраивал революции и особых прорывов в магии. А то ведь он может, талантливый парень, этого у него не отнять. Как я выяснила, в этих мирах вполне хорошо можно устроить свою жизнь. Или в очередной раз попытаться сбежать, ведь изнутри портал не открыть, а снаружи вполне. И порталы эти иногда открываются, пуская закрытые миры очередного жителя. Все в руках Ксандра. Но я очень надеюсь, что в мою жизнь он больше вмешиваться не будет. Однако самое главное, что Шайран мне доверяет. Теперь я в этом не сомневаюсь и больше не боюсь, что Ксандр может что-нибудь вновь натворить». «Как я и задумывала, отлично сидит!» — воскликнула Эва, облетая меня с разных сторон. «Прекрасно! Я превзошла саму себя!» Платье ей вправду получилось потрясающим. В традиционном стиле эльфов оно делало меня похожей на лесную нимфу. С Эйвой мы расстаться не смогли. Конечно, она не работала на меня постоянно. Сейчас она поселилась рядом с нашим замком в роскошных садах, плавно переходящих в лес, так что простора у нее было хоть отбавляй. В лесу, кстати говоря, обитало еще несколько фей, так что Эйве скучать не приходилось. Все же мы с Шайраном жили не только в замке, чаще предпочитали оставаться в его доме, более привычном и современно обставленном. А иногда его сама предлагала свою помощь и для особых торжеств создавала мне платье. Вот как, например, сегодня, годовщина возрождения магии в Ливерее. «Думаю, нам с Цирисой будет о чем поговорить». «Ты потрясающе выглядишь», — выдохнул Шайран, когда пришел за мной. «Ты тоже». откликнулась я, залюбовавшись статным драконом в темном костюме. А дальше, конечно, был долгий-долгий поцелуй, который как-то незаметно перешел в нечто большее, Ну так рука рано приподняла юбку, скользнула по ноге, а мои пальцы зарылись в его волосы, спутав тщательно уложенные пряди. Мы бы, наверное, вообще забыли о торжестве, если бы Эйва не заверещала. «А, как вы смеете? Вы мое творение помяли! Изверги! Безжалостные изверги! Я так старалась! А вы? Вы?» А мы, пристыженные пронзительными воплями на грани с ультразвуком, торопливо приводили себя в порядок. Нам нужно прийти на торжество в подобающем виде. А уж потом горящий взгляд Шайрана пообещал мне восхитительный вечер. Драконья любовь не угасает, и, кажется, со временем становится только сильнее. Я ни дня не пожалела о сделанном выборе. «Потому что теперь я по-настоящему счастлива». Текст читала Татьяна Бур.